Кино и кофе. Сердце пыталось выпрыгнуть из груди и спасаться бегством без меня. Вытянув руку, я не увидела собственных пальцев. Перестала дышать, но сорвалась и панически вдохнула воздуха больше, чем было надо, подавилась и закашлялась. Попыталась вскочить, но не поняла, где вверх, где низ, и тут на мою голову легла горячая тяжелая ладонь. Маш, ты что? В абсолютной темноте зажегся экран телефона, и я увидела Костю который сидел на корточках перед моим слишком мягким креслом в зале кинотеатра. «Кошмар приснился? Ты просто заснула под конец фильма, и я попросил не запускать следующий, дать тебе выспаться? Ты выглядела ужасно уставшей». «Нет». «Нет». «Кошмар не приснился?» «В этом и дело. Я ждала кошмара, а его не было. Вообще ничего не было». «Сколько я спала?» Каркнула хриплым голосом. «Часа два». Костя повернул телефон к себе, взглянул на время и снова осветил меня экраном, на заставке которого было тёмно-синее море с белыми барашками волн. Так что сейчас мы, считай, досматриваем новые Звездные войны». Все равно говорят, что отстоит, так что ты провела время с большей пользой. Я спала без сновидений. Денис не пришел. «Хочешь домой?» – тихо спросил Костя. Домой я не хотела. Ну что я могла ему сказать? Поехали к тебе? Нет, не до такой степени я отчаялась. «Хочу», – кивнула сухо. «Утром надо на работу». «Артур отгул не даст? Опять ведь не выспишься». «Нормально». Я пригладила волосы, облизнула сухие от кондиционированного воздуха губы. «Конец года, высыпаться – это строго про сахар в кофе. В могиле отоспимся». Сказала, и холодок пробежал по спине. В доме повешенного его жена шутит о верёвке. «Интересно, а Костя в курсе, что я вдова?» Если не с Артуром друзья, кто ему мешал спросить, нет ли у Маши Макаровой мертвого мужа, который мог бы приревновать ее ко мне? А ты сам? забеспокоилась я. Тебе никуда не надо. Костя поднялся, включил фонарик и протянул мне ладонь. Но тут нас, вероятно, заметили, и в зале стал медленно загораться теплый желтый свет. Я с шести поеду развозить ваши подарочки и потом совершенно свободен. Он легонько сжал мои пальцы, помогая спуститься по ступенькам к выходу. «А ты после работы поедешь домой отсыпаться или...» «Или?» Повисло эхом другого «или». Из прошлого, в гулком холле пустого ночного кинотеатра. Эхо разносило наши шаги и множило в гулких коридорах. Костя не дождался моего ответа, но и руку не выпустил, пока не довел до машины и не усадил в нее. Не закрывая дверь, остался стоять рядом, ощутимо колеблясь, но потом все таки предложил... Могу напоить настоящим итальянским кофе, от которого не спишь по три дня. Есть у меня одно секретное местечко. Берегу для дедлайнов. Не знаю, как эти ребята достигают такого эффекта, но я даже в химическую лабораторию их кофе возил. Нет, говорят, там наркотиков. Правда? Округлила я глаза. Правда. С честным видом ответил он. Хозяин сказал, что для наркотиков цена слишком низкая. Я про лабораторию. Я даже проснулась. Шучу, конечно ответил он с очень серьезным видом. Тогда согласна? Ответила я с подозрительным энтузиазмом. Отлично. Заеду за тобой после работы. Судя по его довольному лицу, когда он все-таки огибал машину, чтобы сесть за руль, энтузиазм он принял на свой счет, не зная, что спать мне не рекомендуется. Ну и наплевать.